Егор Денисович Бармин родился в небольшом городке Архангельской области. Его отец Денис Петрович Бармин работал директором лесоперерабатывающего предприятия. Собственно, в те времена оно было градообразующим. А мама... Это интересная история. Мама Егора, Людмила Кедрова, в девичестве. «Ладушка», как называет ее отец, была коренной москвичкой. Да и не просто коренной в скольких-то там позабытых коленах. Да и не просто в коленах. Ее родители Андрей Иванович Кедров и Валентина Архиповна Кедрова занимали весьма высокие должности. Отец в министерстве, а мама в горосполкоме. Людочка была их единственной горячо любимой и лелеемой доченькой. И эта девочка, учась на втором курсе филфака, встречает красавца-сибиряка, пятикурсника Лесотехнического института, и влюбляется в него без памяти, наглухо. Маменька с папенькой в моральном обмороке. Какой сибиряк! Какой лесопромышленный институт! Какая тайга! По колено в шоке. Но оказалось, что и парень в москвичку Людочку влюбился с первого взгляда. Она выскочила из-за угла здания, звонко смеясь какой-то шутке подруги. Такая вся весенняя, летящая, радостная, ничего не замечая вокруг. А он ехал на велосипеде одолженному друга и сбил девушку а потом угощал ее мороженым, мазал зеленкой, купленной в аптеке, разбитую коленку и дул, чтобы не щипало, и пел веселые песенки, катал по Москве на велике, а потом провожал домой. И оказался весьма настойчивым, упорным и целеустремленным. Он ходил и ходил кедровым домой и рассказывал о Севере, и о своей семье, и делал официальные предложения, и объяснял про их любовь, И родители Людочки смирились. Тем более такой красавец, сибиряк, отличник. Но решили схитрить. Поставили условия. Институт дочь закончит, и только тогда дадим разрешение на свадьбу. Но умные люди понимали, где Москва, где то место, куда распределят парни работать с его-то профессией. И что такое при этих расстояниях три года для столь молодых людей? «Нет, они честно предлагали мальчику жениться сейчас, и они устроят его по распределению в Москву, в Министерство лесного хозяйства. Но мальчик отказался. У него, видите ли, призвание иное. Тогда три года без вариантов. И что бы вы думали, они эти три года выдержали, ездили друг к другу в ее каникулы, в его отпуск». А сразу после того, как Людочка получила диплом, расписались и через три дня уехали в небольшой городишко, скорее даже поселок Архангельской области, где работал отец. И там же через год родился Егор. А еще через год отца перевели на другой объект и дали должность очень даже выше прежней с перспективой в масштабах страны и объема работ. Да вот только огромный деревоперерабатывающий комбинат с лесоповалом над которым был поставлен директором Денис Бармин, только строился, и жить приходилось в бараках посреди дикого таежного леса. Куда там с годовалым ребенком? И отвезли маленького Егорку к бабушке с дедушкой в Москву. Имелись у него и другие бабушка с дедушкой, папины, которые жили недалеко в Сибири. Но Людочкины родители перехватили инициативу и были в переговорах настойчивее. Тем более, что мама первые полгода жила в Москве с сыном, А потом мудрая бабушка Валя сказала дочке, «Вот что, Люда, неправильно и глупо мужа на такое длительное время оставлять одного. Он там директор, а ушлых ухватистых женщин везде хватает, они своего не упустят. Ты знала, за кого замуж выходишь, вот и будь рядом, исполняй долг жены. Тем более у него такая тяжелая работа и большая ответственность, ты просто обязана о нем заботиться». И мама Люда, изрыдавшись, поехала к мужу. Как-то раз она призналась Егору, когда он уже совсем взрослым стал, что первый год расставания с ним она проплакала. Каждую ночь плакала, когда отец засыпал. Ей казалось, что у нее сердце пополам разорвали. Она любила мужа и хотела быть рядом с ним, и она обожала сына. И для нее расставание стало трагедией. А он никогда не чувствовал ничего трагического в детстве. Летом родители вместе с ним каждый год ездили к морю на целый месяц. Отец брал отпуск, чтобы там не случилось на его комбинате. И они так здорово, так замечательно отдыхали, смеялись постоянно, не расставались, плавали, ели самую вкусную еду, жили в лучших гостиницах. Когда Егор вспоминал те их летние отпуска, то всегда ощущал полное детское счастье, которое может пережить только ребенок. А в течение года бабушка с дедушкой по очереди на недельку-другую возили внука к родителям. И мама приезжала в Москву, и отец частенько в министерство и по делам, и, разумеется, к сыну. У Егора никогда не возникало ощущения заброшенности родителями, а бабушка с дедом его обожали. Да и классные они. Оба входили в номенклатуру высокого уровня, и у ребенка имелось гораздо больше возможностей, чем у большинства его сверстников. Вот так и получилось, что Егорка вырос в Москве и там же пошел в школу. Он всегда выделялся из сверстников. Чем? А бог знает. Было в нем нечто, что не объяснишь словами. Некая внутренняя сила уравновешенность и при этом море энергии и способность на поступок. Сложно объяснить. Врожденное лидерство, заключенное в спокойствии, уверенности в себе и в правильности своих поступков и внутреннего мира. И это все на ощущениях. Объяснить, почему мы чувствуем в человеке эту силу и характер, невозможно но тепличный человек, каким являются все городские люди, всегда безошибочно просекает нестандартность другого. Влад прав, говоря про уникальную способность Егора не претендовать ни на какое лидерство и власть и получать их сверх всякой меры. Кстати, и уметь этим не злоупотреблять. Например, и в садике воспитательницы, и особенно учителя в школе, с первого класса, даже не отдавая себе отчета, поставили его лидером. «Дети, завтра мы идем в музей. Егор, скажи всем, чтобы не шумели и слушали экскурсовода». Или «Ребята, сейчас перед нами выступит». Кто-то там, неважно. «Егор, объясни ребятам, что это интересно». И так постоянно. Ибо если Егор решит, что ему что-то интересно, это тут же резко станет интересно всем. Если Егор вздумает прогулять урок, то за ним потащатся прогуливать и все одноклассники. Если музей разваливала по частям группа диких деток, и вдруг Бармин принимался внимательно слушать экскурсовода, то сразу же наступала идеальная тишина. И заметьте, при этом он никого не звал с собой. Не уговаривал и вообще слов зря не тратил. Вот такой был мальчик. Чувствовалось, что станет неординарной личностью. Но знали бы друзья и родные, насколько неординарной. После третьего класса в десять лет Егора забрали к себе родители. Комбинат под руководством Дениса Петровича за эти годы стал одним из ведущих в стране и оброс современным поселком с серьезной инфраструктурой. И как только ему придали статус города, а в местную школу бармин сумел найти сильных, талантливых преподавателей, они с женой сразу же забрали сына к себе. Эти три года, которые семья прожила вместе, были, наверное, самыми замечательными и счастливыми в их жизни. С 88 по 90. -й. А на следующий год началось. Отец директор огромного комбината. Отвечавший, разумеется, за все, в том числе за работу и жизнь сотрудников и их семей. А страну лихорадит, зарплаты задерживают, обеспечение урезают, митинги сплошные. Кто и что требует, сам не понимает. А тут коммерциализация началась. Вы себе на минуточку представляете, что такое деревоперерабатывающий комбинат с лесозаготовительными делянками на 10 лет вперед. Его ценность, стоимость и значимость. Стервятники налетели сразу и жестко. Первыми появились американцы со всякими бумагами, правительственными разрешениями и прочей лабудой, вполне реально дававшие им право на так называемую долгосрочную аренду. На самом деле, являющиеся откровенным выкупом предприятия в собственность за копейки, в которой оценили комбинат какие-то сволочи из министерства за большие взятки от дяди Сэма. Вторыми Почти сразу за америкосами появились бандюки. Ну, а как без них? Сибирь, края таежные, зона на зоне, вор в законе на воре в законе. Те вообще наглые, беспредельщики. Просто на хапок, на испуг и шантаж брать принялись. Силу имели большую, но на штурмы идти до поры не решались. Ну и третье, молодые ушлые ребятки, не всегда русской национальности, паре с новоявленными банкирами, реально понимавшие стоимость и стратегическое значение комбината. Те юридически подкованные, с документами чуть ли не в ООН оформленными и подтвержденные всякими министрами московскими на право владения приобретения. Те самые зарождающиеся олигархи. Денис Петрович жену с сыном на комбинат забрал и приказал всему руководству перевести свои семьи сюда же. Жил в кабинете, практически не спал. Какой сон! Война! Рабочие создали добровольческие дружины и охраняли комбинаты и усилив уже существующую систему охраны. Мужики почти все сибирские, серьезные, крепкие, решительные, все при оружии. Прямо средневековая осада замка у них там получилась. Бармин понимал, что долго такое противостояние длиться не может. Рано или поздно одна из сторон не немытьем, так жестоким катанием пригребет к себе комбинат, но и сдаваться не собирался, искал выхода из ситуации. И тут пришли к нему мужики рабочие с поклоном и коллективной просьбой. — Возьми ты комбинат, Денис Петрович, Христом Богом просим. Только тебе верим и знаем, ты за рабочего человека горой. Ты нас отстоишь. Становись хозяином. А это значит таки воевать теперь уже по полной программе. Но и отдавать детище, которое сам выстроил с нуля, выпистовал и вывел в международные лидеры. Вот так на дурака. А не хрена ли вам? Но и опереться-то ему было не на кого. Первый зам продался американцам сразу и даже управление комбината покинул. Второй с будущими олигархами и банкирами договаривался. Назначил он первым замом главного инженера, и вот вдвоем они и взялись отстаивать комбинат. Все рабочие, а также члены их семей провели собрание, где добровольно и единолично передали права на управление комбинатом Бармину. И началась с этого момента настоящая война, затянувшаяся на несколько лет. Сколько было атак государственных чиновников, уже получивших солидные гонорары за этот комбинат, несчесть. счесть и судебных разбирательств, и до личной встречи с Ельцином доходило, и до международных судов, а уж бандитские наезды и считать устали, и попытки силового захвата комбината и рейдерского выстояли. А потому что работяги, народ городка, верили только Бармину, видя, что творится в стране, стояли за него горой. В один из таких вот самых страшных бандитских наездов, когда убили главного инженера и мастера одного из цехов, начались настоящие боевые действия. Денис Петрович отправил семью к своему близкому другу Антону Григорьевичу Дудину в город Хатанга. Вывозили их тайно. Охотники провели по таежным тропам в районный городок аж за 100 километров от комбината. А там, на электричке до областного центра, и оттуда уже долго, и поездом, и самолетами малой авиации, Егор с мамой добирались до Хаттенги. Страшное было время. Мама каждый вечер плакала на кухне на плече у тети Вали, жены дяди Антона, когда рассказывала, как они живут последние два-три года и что творится на комбинате. Ужасно боялась за отца. Егору тогда стукнуло пятнадцать, и он откровенно не понимал, что именно творится в стране. Да, если честно, мы все до сих пор толком не понимаем, что тогда случилось с нашей страной, и почему сильнейшая держава с мощной промышленностью и наукой просто в одночасье рухнула в пропасть и стала, как бомж, жрать с помоек Европы и Америки, превратилась в отстойную страну третьего мира. Куда уж, мальчишки, понять те страшные реалии и начинающуюся гражданскую войну? Но случилось так, что дядя Антон в то время занимал высокую должность в руководстве города, и ему также приходилось на себе испытывать ужасы этого времени перемен. Заполярье, которое правительство бросило в первую очередь, это вообще отдельная тема и боль. Сейчас не об этом. Антону Григорьевичу частенько приходилось мотаться по делам по всему огромному району, и Егор напрашивался ему в попутчике. Интересно же, крайний север, экзотика. Так он и оказался в одном из селений Эвенков и познакомился там с потрясающим человеком, потомственным охотником, владеющим уникальными знаниями и умениями этого народа. Настоящих лесных охотников практически не осталось. Единицы и те уже старики, а скоро и вовсе не останется, судя по тому, как быстро вслед за шаманами исчезают эти уникальные люди. Буквально по пальцам пересчитать. Быть охотником – это великое искусство. В наше время этому не учат. Но старому Степану Егор чем-то приглянулся, и он решил взять его в ученики. С чего бы, Степан Акимыч? Удивился такому заявлению Антон Григорьевич, когда старый Эвенг неожиданно объявил о своем решении. «А мне ведь ней!» Хитро прищурившись, ответил охотник. «Ты его, Антошка, оставь на лето-то. Пусть оботрется, себя покажет, а там я скажу, на что годен». «Егор, ты как? Хотел бы остаться?» Скорее для проформы спросил Дудин. «Какое остаться? Эвенкийское поселение хрен знает где» посреди леса тундры, без электричества, оторванная от всякой цивилизации. Половина населения пьет, половина браконьерством занимается. Где тут место, москвичу? — Хочу! — с энтузиазмом сверкая глазами, признался московский мальчик. — Ты вообще реалии здешней жизни не понимаешь? — поразился Дудин. — Здесь туалет на улице с дыркой, а то и под ближайшими кустами. А чтобы умыться или воды попить, надо ее из колодца натаскать. Ни телевизора, ни развлечений. И гнус, который тебя просто сожрет. А если что случится, то ни больницы, ни милиции. — Да нормально все, дядя Антон, — заверил Егорка. — Ну, смотри, — с большим сомнением согласился Дудина и пообещал. Если сам не смогу приезжать, буду с проверкой помощников засылать каждую неделю. Егор остался. Это потом, гораздо позже, он узнал, что попал к самому известному на весь север лесному охотнику, особо почитаемому у коренного населения, и удостоиться чести учиться у которого надо было еще заслужить и очень, ну, очень постараться. Ему необычайно повезло. Хотя, что и для кого считать везением. Для Бармина встреча со Степаном Акимовичем оказалась знаковой и просто величайшей удачей. А то, что старый охотник решил присмотреться к пацану городскому, что-то там только ему одному известное разглядев в нем, это вообще чудо какое-то. А вот все, как один, друзья и знакомые Егора, посчитали бы полным попадаловым и совершенно ненормальным издевательством то, что пришлось пройти ему за это лето. А пришлось ему сломать в себе большинство имеющихся уже жизненных представлений, установок концепций и выстраивать себя как личность, как мужчину заново, например, учиться самому главному качеству охотника – терпению, настоящему искусству терпения и абсолютного внутреннего спокойствия, что бы ни происходило вокруг. Обычному человеку это невозможно представить, осмыслить – это равносильно взрыву психики. Современный человек ужасно суетлив и поспешен. Он ничего не делает вдумчиво, с расстановкой, основательностью. Это уже стало сутью, натурой нынешних людей. И невероятных, для других почти невозможных усилий стоило Егору выкорчивать из себя суетность, перестроить мысли, но главное – движение, даже состав крови, и, как это неудивительно, научиться управлять ее током, скоростью течения. Не удивляйтесь, но это так, и он это умеет. Сейчас он может сердце свое остановить и запустить заново. Не чудо, умение, терпение и долгие тренировки. Школа. Все лето Степан Акимыч гонял Егорку нещадно. Знаете, как эвенки учили мальчишек скорости реакции? Ставили у дерева и сначала кидали в них камушки, от которых надо было уклоняться. Потом стреляли из лука, и пацан должен был отбить стрелу. Уменьшали расстояние и снова стреляли. Сначала мальчишка учился отбивать и уклоняться от стрел, а заканчивал тем, что ловил стрелу с самого минимального расстояния выстрела. Но в то первое лето Егору казалось, что Степан его не обучает, а лишь присматривается да испытывает, достоин ли. Давал всякие задания, казавшиеся тогда по незнанию Егору, совершенно бессмысленными и ненужными, но он стойко выполнял все, что от него требовалось. Брал старый охотник с собой мальчишку в лес, что-то показывал, говорил странные вещи, которые Егор запоминал навсегда, хоть и удивлялся постоянно странностям старого ивенка. Лишь на следующее лето Степан объявил Егору и Дудину, привезшему его, что берет мальчика в ученики. И началась новая жизнь Егора, разделенная на два мира. Город и школу, и тайгу с тундрой, и учебу у Степана. Два совершенно разных мира, две вселенные, две жизни. Знаете, с чего началась его учеба? Сумение правильно дышать, стрелять из лука, правильно целиться, руку ставить, мышцы по-иному выстраивать. Затем тренировка зрения – Зоркости. Егор долго сидел на холме, успокаивая внутреннее течение жизни, выравнивая ритм своего тела с ритмом земли, и смотрел в бесконечность, расслабляя глазные яблоки. И множество, множество таких наук из глубины веков пришедших, возвращающих человека в первоначальное состояние, учащих жить с природой в гармонии и одним дыханием, слышать, чувствовать ее и заново становиться ее частью. Никто ему стрелять из ружья сразу не дал, понятное дело. Эвенки, Энцы и Чукчи патроны берегут. Каждый на счету и ради учебы или по глупости жечь не станут. Бери ружье и учись. Дыши правильно, пальчиком работай, целься, поводи без выстрела, неделями. У таежников огромная ответственность за каждый выстрел, потому что нет патронов в избытке, все на счету, а зверя бить надо. Вот и учился. В то второе лето отвел Степан Егора к шаману Кета. Долго шли тайгой несколько дней в другое стойбище поселок. От него еще несколько часов к дому самого шамана. О чем-то охотник с шаманом неспешно на своем языке разговаривали, обсуждали, договорились, видимо. И шаман провел над Егором специальный ритуал, погрузив его в состояние легкого транса после которого парень заснул, а, проснувшись, услышал решение двух стариков. «На следующий год тебя шаман возьмет обучать». «Шаманить, что ли?» — сильно удивился Егор. «Нет, этому только тех обучают, кому суждено и кого дух выбрал», — объяснил шаман и вздохнул горестно. «Нет здесь таких. Обучать буду знанием тайги, зверя, земли. Посмотрим, чему еще». Егор был только рад, да есть нюансы. Ему 17, и на следующее лето он заканчивает школу и уже давно ответил себе на вопрос, что дальше. Дальше он решил по стопам отца идти в лесной институт в Москве поступать. Да и отец все чаще в разговоре поминает, что нужен ему Егор как помощник в деле. К тому же, если в институт не поступишь, милости просим в армию. Но отказаться от учения у старого шамана Бармин не мог. Эта земля, эти простые искренние люди, их уникальные знания, общение с землей, с диким миром, не просто покорили его, а становились частью его самого. Звали к себе и уже навсегда. Родные, конечно, расстроились. Мама испереживалась ужасно. Война в стране началась чеченская, а вдруг сын туда попадет? «Да и как год пропустить с его-то прекрасными оценками? Зачем?» Но отец выслушал доводы Егора и, поразмыслив, сына поддержал. «Раз ты чувствуешь, что это для тебя настолько важно, делай, что решил. Но помни, это первое твое мужское решение, и ответственность за все его последствия тебе придется принять в полной мере, сын. От армии тебя отмазывать не стану». «А я и не прошу». — уверил Егор и улыбнулся задорно. — Ничего, бать, я справлюсь. Но скоро у него возникли большие сомнения по поводу такого опрометчивого заявления. Он остался у шамана со Степаном на год. И что только ему не пришлось постичь и пройти в тех испытаниях и учебе, которую ему устроили эти два старика. Частенько Егор думал, что просто сдохнет, или крыша съедет напрочь, и он останется по тайге шастать с мифическим призраком белого геолога на пару. К следующему лету он прошел первую инициацию – превращение из парня во взрослого мужчину. Это вообще отдельная тема. Настолько это испытание опасное, что бывали случаи, что и коренные эвенки с ума сходили и вообще умирали во время ритуала. А тут белый человек, городской, столичный. Осенью Бармин благополучно отбыл в ряды российской армии. В спецназе не служил, по рубежам кавказским не путешествовал и нехороших бандитских людей не валил, слава богу. Но и в войска попал не нежные, пограничные, где отцы-командиры его знания и умения в лед оценили. И получил он нештатное звание первого следопыта. Почет, уважуху и вполне сытую жизнь. Надо отметить, что и там время провел не без пользы, много чему научившись, особенно у одного четкого инструктора рукопашного и ножевого боя. Оказывается, того родной дед обучал, а дедушка тот непростой был, а ученик самого героя-партизана Медведева, знаменитого спецназовца-диверсанта, который основал и разработал первый курс ножевого боя для диверсионных групп. И поверьте, никакого красивого перекидывания ножичков из руки в руку, поигрывания лезвием-бабочкой перед противником и милых переговоров с обещанием «Сейчас порежу» там и близко нет. Все это туфта и киношные штучки. живой бой куда как страшнее в своей четкости и молниеносной смертельности. Надо, оценил ситуацию, решил, бей. И бей так, чтобы полностью вывести из строя. Егор, будучи человеком, который любит учиться новому, как попал в часть, так и учился у мастера до самого дембеля с большим усердием и удовольствием, и с большими успехами. Учитель это в показательном бое, он уже спокойно переигрывал. Ну, такой человек, если берется осваивать что-то новое, то стремится стать профи в этом вопросе. Первым. Такая натура. Сразу как вернулся из армии, Егор поступил в Московский государственный университет леса, как теперь стал называться институт, в котором учился отец. И каждое лето, а то и на зимние каникулы, уезжал на север. Довелось ему поучиться не только у Степана, но и у Энцев и у Чукчей. А еще с геологическими партиями исходить километры тундры и тайги, и охотникам за песцом ходить, И самое экстремальное, проработал он один сезон в составе заготовительной бригады. Это вообще уроки жизни из серии «Лучше не знать». Чистое чистилище. Заготавливали они оленей. Бьют животное на речной переправе выстрелом в упор, с моторки по плывущему оленю. Кому это покажется издевательством над животными и садизмом, рекомендуется посетить бойню, где коров оприходуют, и посмотреть на их мучения. Здесь же охотники опытные, и с одного выстрела олени валит сразу насмерть. Он и понять не успевает, что умер, и мясо не отравляется выбросом адреналинового страха смерти. Олени не тонут, у них мех полый внутри и держит туши на воде. Их собирают визанками и доставляют на берег. А вот там-то и начинается полная, на которую и поставили работать молодого Егора. База, площадка для разделки. Тушу специальным крюком транспортера тянут к разделочному столу, где надо внутренности его выпотрошить, не повредив. А для этого сноровка особая нужна. Пока Егор приноровился, такого насмотрелся, мама дорогая. И провонял весь, и перемазался кровищей, и уж извините дерьмом, с ног до головы. Несколько дней этот запах никак не выветривался. После такой науки разделка зверя для него и не работа вовсе, с закрытыми глазами сделает. Чего только не постигал он и где только не бывал за эти годы. И по рекам сибирским в одиночку сплавлялся. И капитаном самоходной баржи в артели охотничьей был. И с геологоразведкой по арктическим пустыням ходил. И на плато тарана с вертолета высаживался. Месяцами в одиночку в тайге и тундре, как в доме родном проводил. И науку охотничью постигать продолжал, не забывал шамана и Степана. А во время зимних и весенних каникул объездил практически всю Европу. Встал на горные лыжи. Интересно ему жить было, захлеб. На языке эвенков и энцев, как на родном говорит, тунгуско-ламутская группа называется. Да и чукчей легко понимает и говорить на их языке может. И получилось на выходе этакое дитя глухой тайги и запредельной тундры. Эвенкийский чингачгук, только белый с европейским образованием. Человек с нестандартной подготовкой. Кстати, не только на зверье умел охотиться. Приходилось и с браконьерами сталкиваться, и милиции родной помогать в поимке лихих людишек. И не один раз. А они, ребята, беспредельщики. Им человека убить, хоть охотника, хоть милиционера, как плюнуть. Тайга все скроет. Имеется у Егора напоминание на теле от первой своей встречи с такими маргиналами. След от полевого ранения на правом боку. Тот, в тот свой первый раз он еще по наивности считал, что не станет вот так просто человек стрелять в другого человека. Да и что особенного такого вы совершили, чтобы убивать других людей? Лося завалили? Ну и что? Не в тюрьму же вас засадят? Заплатите штраф и все. Но браконьеры, мужики нервные и злые, стреляют на голос. Это был первый и единственный раз, когда он подставился. После такого урока стрелял без дебатов и приветственных речей. У тебя взведенное ружье в руках, тогда получи. Не насмерть, разумеется, он же гуманный человек. Иногда. Кстати, насчет браконьеров была интересная история в его биографии. Егор окончил лесной университет, а еще через год получил и второе высшее образование по специальности инженер-строитель. И поставил его бармен-старший генеральным директором теперь уже собственного комбината. Денис Петрович в олигархе не стремился, хотя возможностей таких у него имелось на заре нового капитализма предостаточно. Но имелось также свое мнение на этот счет. Ограничился комбинатом, ставшим его собственностью и сопутствующим производству бизнесом, объединив их в холдинг, считая, что надо просто хорошо делать свое дело, отвечать за него и за людей, работающих на тебя, реально оценивать возможности и полностью контролировать бизнес. А слишком разъявленный роток частенько является причиной вывиха челюсти и сильно влияет на мозговую деятельность. Ну, вот такой человек. Кстати, как показывает нынешнее время, самое верное решение, судя по тому, как сдуваются один за другим наши олигархи, а некоторых из них здравомыслящими можно назвать лишь условно. За эти годы комбинат «Бармина» снова вышел на международную арену, став одним из известных поставщиков древесины и деревянных изделий в мире. Новое оборудование, новые технологии, расширение делянок под лесоповал. Расширение инфраструктуры района, расширение подразделений и мелкого профильного бизнеса. Да много чего сделано и достигнуто. Представительство в Москве, шикарный офис, контракты по Европе и Америке. Большую часть времени Денису Петровичу приходилось мотаться между Москвой и комбинатом. Вот и назрело время сыну помогать отцу в бизнесе. Егор принял на себя управление комбинатом, вник в дела, кое-что изменил по-своему, правда, согласовав с отцом и обосновав изменения. Проблем текущих на поверку оказалось множество, и самое болезненное из них – лютое браконьерство. Надо напомнить, что лесозаготовительная деятельность – одна из самых криминализированных. Хищнически вырубаются сотни гектаров леса, вандальным способом, нанося огромный ущерб тайге, лишь бы урвать. Забрасывается в тайгу оборудование, лесорубы, транспорт, прокладывается варварский просека до трассы, нагло бульдозером, губя невероятное количество молодняка и таежного ареала. Хапком в авральном режиме вырубаются лучшие стволы, как попало, с ущербом для окружающего леса и спешно, тайно вывозится. Выловить такие браконьерские артели сложно, но вполне реально, а вот бороться с ними еще та проблема. В прибылях от нелегальной вырубки, как правило, участвуют хорошо сидящие в руководящих креслах дяденьки. Уж несколько лет как повадились на официально выделенные комбинату государством участки леса, закидывать такие бригады лихих хлопцев-добытчиков. Бармин младший, изучив этот вопрос, согласовал кое-какие действия с милицией и собрался на охоту. И, руководствуясь правилом, утверждающим, что гуманизм хорош в лечебных дозах, ушел в тайгу на несколько дней. А когда вернулся, разумеется, с добытой дичью, то сильно удивился. Ну, надо же, милиция арестовала всю бригаду браконьеров вместе с помощником главного заказчика древесины, аккурат приехавшим с проверкой на делянку. А самое удивительное, знаете что? То, что все они оказались ранеными в ягодице. Все. Причем, когда провели экспертизу пуль, то выяснилось, что постреляли они друг друга из собственных стволов. Бедняги клянутся и божатся, что понятия не имеют, кто их ранил, а прокурорам экспертизу под нос. Да вы сами и стреляли. Пули выпущены только из того оружия, которое у вас имелось. Через пару месяцев ситуация повторилась с другой залетной бригадой, а перед самой зимой и третья вся в околоточном изоляторе оказалась с непредусмотренной природой лишней дыркой в районе задницы. И поползли слухи в среде лихих людей, что ну его нафиг на барминские делянки залезать. Там непонятно, что творится. Не то леший завелся, не то черт какой. А может, и призрак самого белого геолога бродит. Ведь никто ничего не слышал, не видел. Рассказывали многочисленные раненые страдальцы. Они же очевидцы, лежа на животах в тюремных изоляторах. Раз и выстрел из ниоткуда. Они по кустам полить, все обшарили вокруг. Тут снова бах, и никого нет, и следов никаких. Они же стволы из своих рук не выпускали. Спали с ними в обнимку, как можно было из них же пули и получить. Точно призрак какой. Когда майор милиции, начальник местного отдела Бармину это рассказывал, то все присматривалось пристально к генеральному директору. А «Как вы, Егор Денисович, узнали, где они работают, и место мне для засады заранее указали?» Подозрительно, но мягко поинтересовался представитель власти. «Так мужики наши комбинатовские охотнички, вы же знаете, в тайгу на звери ходили. А я им строго-настрого велел, если встретите браконьеров, обходите десятой дорогой и мне доложите. А я милиции сообщу, пусть они и действуют, на то они и правоохранительные органы». И полюбопытствовал с чистым взглядом законопослушного человека и съели заметной саркастической улыбкой в уголке губ, правильно? Посмотрел на него майор и сильно призадумался: молодой мужик, эдакого обманчиво-делового, несколько надменного вида, в шикарном иностранном костюме ручной работы, стоимостью во всю годовую зарплату майора. Уверенный в себе, с легкой снисходительностью и надменностью к простому люду. Эдакий столичный, богатенький хлыщ. Очень опасное заблуждение, образ, который Бармин умело использовал не раз. А глаза хитрые, острые, сам резкий, ни одного лишнего движения, как у хищника. Очень опасный мальчик. Не приведи Боже, оказаться в числе его врагов. Волчара. Он мало говорит, но каждое слово стоит дорого. Вот это и называется настоящая репутация. — Нам бы тот призрак и в городе не помешал, — вздохнул майор, протянув руку для рукопожатия. — Ну, спасибо вам, Егор Денисович, за своевременное оповещение о браконьерах. — Всегда пожалуйста. Бармин встал с места и пожал руку майору. Отработал он на комбинате полных два года, когда поступило интересное предложение от Дудина. Антон Григорьевич за это время карьеру-то делал. Сейчас большим начальником в министерстве в Москве. Там и встретился с другом Денисом и свою идею ему рассказал. «Слушай, рекомендовал я Егорку твоего возглавить строительство нового лесоперерабатывающего завода. Там масштабы, задачи имперские. Интересное дело. Но сам знаешь, какие то сложности. Как думаешь, Денис, потянет он?» — Да он-то потянет, — вздохнул Денис Петрович. — А на кого я комбинат оставлю? — Да твой комбинат работает как часы, все отлажено. Только толкового управленца посади и все. — А я про перспективу говорю, — отмахнулся Дудин. — Ну, это-то да. Да где ж того толкового найдешь? — печалился о своем Бармин — А я тебе порекомендую. Есть у меня один парнишка ему бы дело реальное, а не в министерстве штаны просиживать. Да папаша пристроил. Егор предложение принял сразу. И с легкой руки Антона Григорьевича оказался в таком труднейшем и интереснейшем деле громадина. Он и не представлял, пока не влез в дело по Маковку. Но ему нравилось создавать нечто с нуля, строить, руководить большим коллективом, выстраивать новое, сильное. И на три года он погрузился в становление завода и инфраструктуры вокруг. Полностью со всеми потрохами. Сделал, сдал и работу наладил. А тут поступило совсем иное, ошарашивающее неожиданностью предложение от того же Дудина стать главой администрации одного из районов на самом севере Сибири. А он подумал, слетал туда честным туристом, посмотрел, прикинул и согласился пришлось постигать сразу на практике профессию государственного управленца, старательно уворачиваясь от шишек, сыпящихся на голову, а заодно и тайный мир номенклатуры изучить. Ой, какой непростой, с множеством скрытых подводных течений и своих законов. И начал свою деятельность Бармин с того, что выторговал себе особые полномочия для спасения загибающегося района. Ранее одного из ведущих в стране по добыче пушнины, рыболовецкого и народных промыслов. На федеральном уровне добился полномочий-то и, и заслал в городишко под видом этнографов. Парочку частных детективов, которые за месяц своей научной экспедиции собрали для него материал на все руководство района. От старшего механизатора, загибающегося колхоза, до главы администрации, заявления от простых граждан и подписанные показания. Ну, приблизительно такой картины Егор и ожидал. Сказать, что воруют, ничего не сказать. Воруют везде. Но здесь еще и ни черта вообще при этом не делают, даже для видимости. Егор понимал, что его появление в районе надо обставить театрально громко и помпезно, подчеркнув тем самым свои особые полномочия, добавив героизации своему образу и демонстрируя населению, что в город пришел новый долгожданный ими порядок. Люди наши всегда радуются, как дети на новогодней елке, когда намазолившую душу и тело своим беспределом воровства и безнаказанности власть прилюдно лупцуют забывая поинтересоваться, а насколько новая власть лучше старого черта. Это лучше, решил уверить их Бармин. Ну что, господа, утопим этот район в законе и справедливости. На площадь перед зданием районной администрации, повизгивая на поворотах тормозами, выскочило несколько машин представительского класса и автобус с областным ОМОНом. А через пять минут, придавая законченности этой части шоу, туда же опустился вертолет, из которого вышел Бармин в сопровождении группы следователей Федеральной прокуратуры, двоих молодых людей, его бывших замов с завода, которых он позвал с собой в новое дело, целой бригады аудиторов и молодого здорового парня Василия, личного порученца Бармина по особым делам, работавшего с ним еще с отцовского комбината. Прошел Егор Денисович пряменько в кабинет руководителя, по дороге к которому ОМОНовцы и Василий, идущие перед ним, как ледокол перед прогулочным кораблем, пресекали любые поползновения остановить это стремительное движение и останавливали волны любопытных, выливавшихся в коридоры из всех кабинетов и щелей. Поздоровавшись с несколько испуганной секретаршей, Бармин прошел в кабинет главы района, игнорируя его истеричное требование объяснить, что здесь происходит, кто вы такой и по какому, и все в этом же ключе. Дядечку, пышущего возмущением, отодвинул с дороги, уселся в его кресло и отдал распоряжение секретарше, гораздо лучше державшейся, чем ее теперь уже бывший начальник. «Полина Андреевна, будьте любезны, подойдите ко мне». Дама прекрасного женского возраста, после сорока, довольно милая, ухоженная и сразу видно мудрая, сдержанно улыбнувшись, подошла к бармену с быстротой тертого работника аппарата, сообразив, какие грядут перемены и кто теперь в этом доме хозяин. Слушаю. Полина Андреевна, голубушка. Почти нежно обратился он к ней и протянул лист бумаги. «Здесь, как вы видите, указаны не только члены администрации, но и начальник полиции, прокурор, судья и еще несколько известных вам господ. Будьте так любезны, обзвоните их и сообщите, что они обязаны явиться в этот кабинет в течение 20 минут. Если же по каким бы то ни было причинам они не явятся, это будет расценено как попытка побега с кассой и немедленно пресечено арестом». «Я поняла». — кивнула дама и отправилась исполнять поручение, абсолютно игнорируя крики бывшего шефа. — Да, Полина Андреевна, — остановил ее бармин. Она повернулась, а он очаровательно улыбнулся и попросил. — И сделайте мне, пожалуйста, чайку. Черного, заварного, без сахара и с медом в розетке. Мед-то у вас есть? Для вас найдем, улыбнулась она, и удалилась походкой королевы только что с помощью верных ей гвардейцев, посадившей на трон нового короля. На приглашение пришли все перечисленные в списке. С кассой не побежал никто. Забздели, как сказал Василий, и правильно есть чего. Дождавшись, когда прибывшие рассядутся, предварительно приказав принести дополнительные стулья, так как большая часть посадочных мест за столом была занята его десантом, потягивая второй стакан чая и поглядывая на перешептывающихся перепуганных господ, Егор тянул паузу. И когда Полина Андреевна, подойдя к нему, оповестила на ухо, что собрались все, он кивнул, отпуская секретаршу, медленно поставил стакан на стол, обвел притихшую публику взглядом, столь же медленно поднял руку и значительным жестом положил ее на большую стопку папок, размещенных перед ним на столе. Вот это, господа, дела на каждого из вас. Уголовные, в которых есть и заявление граждан, и описание состава преступления, именуемого в народе казнократства и государственных средств. И, поверьте мне, доказательная база. В данный момент, чтобы вы понимали ситуацию, представители Федеральной прокуратуры и финансовая группа «Аудита» при поддержке силовых структур заняли все административные отделы – управление полиции, налоговую инспекцию и районные суды. А теперь о главном. Я, Бармин Егор Денисович, назначен главой администрации этого района и имею особые полномочия, выданные мне федеральными властями. Это к тому, чтобы вы понимали, губернатор и его администрация вам не помогут. Итак, у вас есть два варианта. Первый – добровольно вернуть награбленное государству, возместить убытки и также добровольно предложить сотрудничество. Ну и второй – быть арестованным прямо в этом кабинете. Крутым наездом, но вполне жизненно вогнал их в глубокую задумчивость. На самом деле все присутствующие прекрасно понимали, что сажать всю эту ораву никто не собирается. А как вы думали? Номенклатура – это, как бы вам не нравилось, вроде касты, огромный механизм от таких вот районов до самого верха. Ибо это люди, облеченные властью, и только они понимают друг друга. Вы думаете, почему так получается, что прогремит громко на всю страну позором разоблачения очередное дело о коррупции какого-нибудь крупного чиновника? И вдруг незаметно так затихнет, затихнет и не вспомнит о нем. А чиновник неожиданно обнаруживается и вовсе не в тюрьме, где ему положено быть, а на каком-то ином посту. Да потому что это номенклатура. У нас в стране она особая. Эти люди много чего знают друг о друге то, что, когда и у кого берет, и кому дает, как работает та или иная схема, куда нити тянутся и сколько народу сидит на паровозе денег. И ни одно дело, ни одна работа не делается просто так, а по знакомству, по обращению и исключительно на личных связях и дружески-денежно выстроенных отношениях. Например, чтобы дом построить, надо кучу документов собрать и кабинетов пройти, И все не так просто. Этот чиновник, получив от вас пресс денежный, не только свою необходимую запятую на вашей бумажке поставит своим драгоценным почерком, но и позвонит знакомому и замолвит за вас словечко. Вам и зеленый свет, и строительную организацию нормальную дадут, и продвижение, и все так. В нашей стране чиновничий аппарат работает исключительно на связях и знакомствах с самого низа до самого верха. И когда из стройного механизма вдруг выпадает колесико, это грозит сбоем всего механизма, ибо это колесико, ох, как много чего знает, и потянуть может за собой такую цепь, что страшно сказать, до каких верхов она дойдет. Поэтому их и не сажают, а переводят в наказание куда-нибудь с глаз подальше, годиком на два-три, а там быстренько по лесенке и назад в столицу к своей кормушке а потому что друзей и покровителей не сдал. Хороший мальчик. И еще один нюанс. Этот чиновничий механизм настолько отлажен, что если вы посадите на важное кресло замечательного человека, кристально честного, не берущего взяток, талантливого управленца, желающего немедленно все исправить и знающего, как это сделать, но не из чиновников, со стороны, то ровно через два месяца развалится все. Причем абсолютно... И восстановить будет ой как непросто, а потому что он не человек системы, у него нет знакомств, поддержки, за ним никто не стоит, и главное, он при всем своем таланте управленца не знает, как этот механизм работает. Бармин это понимал. Не зря он завод выстраивал и имел таких наставников, как отец и Дудин. И не зря заранее заручился поддержкой аж федеральных чиновников, включив свои связи знакомства. Поэтому сейчас он просто присматривался, проясняя для себя, с кем из прежней администрации и как будет работать. Он проведет индивидуальные встречи с каждым, большую часть наворованного он без вариантов у этих ребяток в пользу района заберет. И в данный момент все присутствующие в кабинете это понимают. Но они пока боятся страшно, так как не знают, чего от него ждать. Это хорошо, пусть боятся. Страх – великий двигатель прогресса. Выберет парочку козлов отпущения, тех, кто больше всего безобразничал. Мента главного точно. Он его досье прочитал и сразу решил этого в зону, без вариантов. И есть у Бармина еще несколько намеченных жертв. Вот он с их дорогими коллегами и обсудит, кого лучше сдавать. Это сплотит их с новым руководством. Судебный процесс над назначенными отпущенцами пройдет обязательно. И ярко показательно, чтобы люди в районе знали, закон новый хозяин блюдет. А оставшихся, пощипав хорошенько, он перетасует и заставит работать. И начал Бармин с того, что объездил весь район, побывал в каждом, даже самом отдаленном поселке, поговорил с главами администрации, с людьми, везде представился, везде выяснял основные проблемы, советовался со старейшинами родов, как вернуть былое величие району, да еще сделать его процветающим. Провел несколько выступлений на местном телевидении, официально представился населению. Объявил о том, что выделен специальный день для приема граждан с жалобами и предложениями, и что он готов выслушать каждого. Словом, разбудил этот пчелиный улей. За три года Егор превратил задрипанный городишко и отставший район в один из туристических центров края и добился признания его самым комфортным для проживания городом. Вдумайтесь, за три года! Понимая, что бюджетные денежные потоки, идущие из центра в столицу края, потом разбегаются ручейками по всей территории, и к таким отсталым районам, как его, дотекает малюсенький родничок, Бармин пошел другим путем. А именно, обратился к друзьям, знакомым, к тому же отцу и его партнерам, совершенно беззастенчиво пользуясь его связями и связями Дудина, и предложил инвестировать в интересные проекты района напрямую, минуя краевые и областные власти. И знаете, получил инвестиции. Как? Все поражались. Но первым делом он реконструировал маленький аэропортик, укрепив взлетно-посадочные полосы, на которые после ремонта могли приземляться большие самолеты, а не только малая авиация. Приобрел два новых самолета малой авиации, если не знаете основной транспорт на севере, и еще один вертолет. Занялся дорогами, Реставрация исторического центра города и оттяпав здоровенный кусок по дурному используемой земли, выстроила на нем огромный развлекательно-торговый центр с современными кинотеатрами, магазинами известных торговых марок, сетевыми кафешками и ресторанами, с большим детским игровым центром, словом, совершенно современной инфраструктурой для проведения досуга. Торговый центр сразу же со дня открытия сделался местом, где стали проводить свободное время большинство местных жителей. Расположение более чем удобное. Самый центр. Люди приезжали со всего района семьями, целыми поселками, приобщиться к прогрессу, погулять по настоящему торговому центру, как в больших городах страны, как в Москве. Билеты в кинотеатры раскупались на месяц вперед. Попасть в кино первое время было невозможно. И Бармин, оценив ситуацию, запустил строительство гостиничных комплексов. «Куда?» – возмущенно спрашивало его вышестоящее начальство. «Какие гостиницы? На кой черт? Где вы видите туристов?» «Будут», – ответил им Бармин. И отвел огромную площадку возле города под проведение национальных праздников и выставки продажи народных промыслов. Полностью оборудовали с туалетами, с точками общепита, от закусочных и сетевых кафе до средней стоимости ресторанов, с местами для отдыха, с катком, летом полем для катания на роликах, с трассой для забегов на собачьих и оленях упряжках и еще множеством всяких современных атрибутов. Сам лично объездил весь район, пока шло строительство, переговорил с главами родов и администрацией местных и уговорил попробовать снова начать производить и выставлять изделия художественных народных промыслов. А параллельно отгрохал большой научный комплекс. Под это дело специальный федеральный грант получил. Дело в том, что этот районный центр традиционно считался одним из ворот в Арктику, перевалочным пунктом. Бармин встретился с несколькими ведущими учеными по изучению Севера и Арктики, посоветовался, высказал свои предложения, дошел до людей из правительства и министра, в результате чего было принято совместное решение сделать некий комплекс, оснащенный новейшим оборудованием, складскими помещениями, современной коммунальной структурой, некую научную базу, где можно будет проводить предварительные и промежуточные исследования а не таскать все материалы в две столицы для изучения. Таким образом появился небольшой научный городок, в котором ученые с удовольствием задерживались, порой и вовсе не уезжая на Большую Землю после сезона. Пусть и временно. Школьников водили к ним на экскурсии. Сами они проводили в школах открытые уроки, делясь знаниями. Студенты и аспиранты из Питера и Москвы частенько проводили здесь весь сезон. И это только небольшая часть из того, что сделал Бармин за это короткое время. Народный парк, как прозвали сами жители площадку для проведения национальных праздников, практически сразу перерос сам себя. Посетители шли плотным потоком, хоть в будни, хоть в выходные. Люди истосковались по нормальной цивилизованной жизни, доступной жителям городов большой земли. А чем они хуже? А тут одно за одним великолепные современные новшества. И торговые центры, и этот парк. Художественное ремесло народов Севера занимает одну треть площадки. Продается и пушнина, рыба, и все, что можно получить из оленя. Не перечесть. Помимо заездов на собаках и оленях, всяческих зимних и летних игр и национальных празднеств, здесь же организовался экскурсионный центр, предлагающий походы на охоту, на рыбалку, выезд в селение да до да, черта, не перечесть. Туристы повалили. Первые два года, потихоньку набирая мощь потока, пошли только российские ребята, а на третий индустрия туризма просекла такое дело, заключила договор, сама взялась улучшать комфорт и услуги и поехал иностранный гость. Это только часть из того, что было сделано барменным Впереди еще намечалась масса планов, проектов, Но тут его срочно вызвал к себе в Москву Дудин, даже не обозначив тему разговора. И Егор всю дорогу голову ломал, что за срочность такая и за что ему навставлять собираются. Не навставляли, но огорошили сходу. Вот что, Егор! Поздоровавшись и указав посетителю на стул, Антон Григорьевич перешел сразу к делу. «Принимай область!» «В каком смысле?» — не сразу понял Бармин. «В самом прямом». Решительно заявил друг отца и объяснил. «У Маркова тяжелый инфаркт, и больше он в строй не вернется. Он давно уже просился в отставку, но ты же знаешь, как эта канитель разводится. А губернатор ваш хотел своего человека на его место посадить. Марков-то еще при прежнем работал. А у нас тут слушок шуршит, что губернатор ваш провинился кое в чем, да и высказался неправильно в парочке интервью. Словом, я рекомендовал тебя». Тем более ты на всю страну со своей работой в районе отличился. Отгрохал там такого. К тому же тебя не подденешь, к ногтю не придавишь. У тебя сплошные частные инвестиции и целевые траты бюджетных средств. Окупаются хоть? — Ну, не за год-два, — развел руками Бармин. — Но динамика стабильно положительная. Потенциал развития большой. Мои инвесторы довольны. — Вот и садись на область, — распорядился Дудин, — и развернись там. — Особые полномочия дадите? — принялся торговаться Егор, уже загоревшись новой идеей и масштабами предложенных возможностей. — Дадим, — вздохнул Антон Григорьевич. — Только повторять захват власти, как в районе, неразрешим. Тут ситуация другая. Глава администрации без нареканий, считаю, ушел. Да и народ там посерьезнее, чем твои районные. И связи у них покруче. Придумывая иной демарш, как их под себя выстроить, и посмотрел с прищером на Егора и Я так понимаю, ты согласен. Согласен, улыбнулся бармин. Второй год он глава администрации области, территория которой побольше некоторых европейских стран будет, не Люксембурга, если вы решили съязвить по этому поводу. Область сложная, но есть тыл и огромная поддержка в родном, теперь уже районе, где практически 100% населения за него. Егор оставил вместо себя одного из молодых помощников, с собой забрал второго, ну и Василия, разумеется. Наверное, надо про парня рассказать. Василий при Бармене что-то вроде адъютанта по особым делам. Огромный такой мужик, как богатырь, с простецкой, казалось бы, внешностью и совершенной хитрован. Острейший ум, смекалка, сообразительность и реакция. И абсолютно предан Бармину, который спас Василию жизнь. Так получилось. Подходя к подъезду своего дома, Егор заметил метрах в тридцати справа, как пятеро мужиков колотят кого-то, и тот еще двигается и отбивается, и скидывает их с себя, когда его пытаются завалить на землю, и матерится во всю Ивановскую. Бармин подивился с уважением, но тут заметил, как блеснула в руке у одного из нападавших сталь ножа. Без лишних размышлений он достал газовый пистолет, с которым приходилось тогда ходить. Начальник безопасности требовал и выстрелил в воздух. Газовый-то он газовый, но грохот производит вполне реальный. Мужички замерли, переглянулись и, посмотрев на Егора, двинулись в его сторону. Выяснять, видимо, кто это тут, не убоявшись, на них тявкает. «Я Бармин, — спокойно сказал Егор. — В лицо вас всех запомнил. Как стреляю, вы знаете. Есть вопросы?» Вопросов не было. Расшаркались, повинились за беспокойство, уверили, что произошло недоразумение и инцидент исчерпан, и растворились в вечерних сумерках. А парень, что стоически отбивался и до сих пор стоял на ногах, рухнул на землю. Егор помог ему подняться, притащил к себе домой и оказал первую помощь. Парень представился и объяснил, во что вляпался. Приехал сюда недавно из Карелии. Слышал, что на комбинате большие заработки, соцпакет, отпуска и вообще по-человечески к людям относятся. И вот в кафе как-то подсели к нему мужики незнакомые. Туда-сюда разводить принялись. Он это дело тут же просек, мягко соскочить решил, но главное у них явно под кайфом находился. Глаза дурные, почти не соображает. Ну и переклинила мужика на ровном месте. Обычно такие ребятки, если видят, что клиент ушлый, сразу растворяются в тумане. А тут старший дал команду фас, и они как с цепи сорвались. Слово за слово терки не получились. Отдавать заработанное Вася не захотел. Ну и понеслось Махалова. А вот когда старший финку достал, Вася понял, что сейчас ударит насмерть. И какой бы он здоровяк ни был, и срочно отслужил, и всякое случалось, но его мутузили и держали четверо. Кранты бы ему, если бы не Егор Денисович. И все, прирос к Бармену, как сиамский близнец. Ну, Егор справки о нем навел. Присмотрелся, парень-то непрост. С такой головой, будь-будь, будь, из него великолепный аферист бы получился. Или мошенник высшего уровня. Да не по этим делам, хлопчик. А вот для специальной работы и для поручений секретных подходит идеально. Особенно потому, что по-настоящему предан Бармино. Но вот пришло время переезжать, и Егор решил Васю отпустить, хоть и прикипел к парню. Привык к его острому, точному юмору, веселому нраву, но сложилась у того любовь с девушкой из местных. Что ж ему, личную жизнь портить, увозить от подруги? Пусть остается. — Да вы что? — возмутился Вася на такое заявление начальства. — Я вас, Егор Денисович, одного не оставлю. — Да как же так? Как это без меня? У тебя же девушка, любовь, семейная жизнь намечается. — И что? — возмущался Вася. — Переезд этому не помеха. Они захочет за мной ехать. Значит, не моя. Что тогда и переживать? — Понятно, — кивнул Бармин и распорядился. — Собирайся. Завтра уезжаем. — Ну что, Егор Денисович, снова будем зимний брать? — весело спросил Василий и потер довольно огромные ручище. С другого входа, Вася, с другого! — рассмеялся Бармин. Уникальная личность Бармина гармонично сочетала в себе два мира — современного цивилизованного европейца и составляющего одно целое с первобытной природой человека Дикого Севера. Он легко и просто существовал в современном мире бизнеса, власти и деловой роскоши, объездил всю Европу и не раз путешествовал по миру, носил костюмы от известной лондонской фирмы, дорогие эксклюзивные часы, обувь ручной работы, одевавшиеся в вещи именных марок, пользовался достижениями новых технологий, В совершенстве владел английским языком, заключал договора на десятки и сотни миллионов долларов и свободно чувствовал себя в интерьерах любого уровня роскоши. Но также естественно Егор ощущал себя и в другом мире. Внутренне свободный он воспринимал природу как продолжение собственной личности, мог месяцами находиться в тайге и тундре как дома. Чувствовать себя совершенно комфортно и счастливо в полном слиянии с природой. Понимал, знал и уважал коренные народы Севера. Он разговаривал с ними на одном языке во всех смыслах. И не было в его сознании и жизни воображаемой грани, разделяющей эти миры. Он органично соединял их в себе, дополняя один другим приобретая самую лучшую экипировку и снаряжение для своих экспедиций и охоты от известных мировых марок, зная и разбираясь в новых трендах и инновациях, пользовался прекрасным оружием именитых заводов. И в то же время при ведении бизнеса опирался в том числе на свои уникальные умения и способности, обостренную интуицию, сверхвнимание к мелочам и частностям, Потрясающее терпение и умение слышать, видеть и чувствовать гораздо больше других людей.